Глава седьмая. Никто не любит работать по субботам. В работе по субботам есть что-то противоестественное. Суббота — канун отдыха. И хочется, наконец, чтобы закончились неприятности, отравляющие жизнь с понедельника до пятницы. В очаровательный промозглый мартовский денек, когда того и гляди, пойдет снег, а город угрюмо набычился в ожидании новых сюрпризов погоды. Приятно развести огонь в камине трехкомнатной квартиры. А если нет камина, то можно скоротать время с книгой или блондинкой, кому что нравится. Суббота может довести до упомрачения своими радужными перспективами, и вы будете напряженно думать, как лучше распорядиться долгожданной свободой. Расхаживая по квартире, вы изведетесь в размышлениях, чем бы заняться, И в конце концов придете к печальному выводу. Приближается самый грустный вечер недели. Никто не любит работать по субботам, потому что по субботам никто не работает, кроме полицейских. Работа, работа, работа. Тяжелая, унылая, бесконечная. Изнемогая под бременем долга, блюстители закона и порядка всегда готовы ринуться в бой со злом. Они обязаны сохранять бодрость духа, ясность мышления и крепость здоровья. Энди Паркер сладко посапывал в кресле у стола. «Куда подевались все ваши?» — громко спросил маляр. «А что?» Паркер вздрогнул, выпрямился, оглядел маляров, протер глаза огромной ручищей и сказал. «Разве можно так пугать человека?» «Мы уходим», — сообщил первый маляр. «Мы все закончили», — добавил второй. «Мы уже погрузили наше добро на грузовик и зашли попрощаться», — сказал первый. «Где ваши?» — спросил второй. «На совещании у лейтенантов ответил Паркер. «Мы заглянем к нему и скажем «до свидания», — сказал первый маляр. «Не советую. Это еще почему». Они обсуждают убийство, а в таких случаях им лучше не мешать. И даже нельзя сказать «до свидания». «Можете сказать «до свидания» мне», — предложил Паркер. «Это не совсем то», — сказал первый маляр. «Тогда подождите. Они закончат, и вы попрощаетесь. К 12 обязательно закончат, это уж точно». «Но мы-то уже закончили», — сказал второй маляр. «Может, вы что-нибудь не доделали?» — спросил Паркер. «По-моему, надо покрасить пишущие машинки. Вон ту бутылку на холодильнике и наши револьверы. Кстати, почему бы вам не покрасить наши револьверы в приятный светло-зеленый цвет?» Разобиженные маляры покинули следственный отдел, а Паркер снова прикрыл глаза и задремал. «Отличные у меня сотрудники!» — говорил лейтенант Бернс. Два опытных сыщика прохлопали одного хлыща. Один, потому что идет и сопит ему в затылок. Другой отпустил его на добрую милю. Молодцы, ничего не скажешь. — Откуда я знал, что его будет ждать машина? — буркнул мэр. — Мне сказали, что в прошлый раз он приехал на поезде. — Верно, — поддакнул Клинк. — Вы его упустили, — отрезал Бернс и было бы полбеды, если бы он отправился домой. Но О'Брайан дежурил возле дома Лабрески и утверждает, что он там не появился. Это означает одно. Мы не знаем, что делает главный подозреваемый в тот день, когда ожидается покушение на заместителя мэра. «Мы действительно не знаем, где сейчас Лабреска, сэр», признался мэр. «А все потому, что вы его упустили». Так точно, сэр. Если я не прав, мэйр, ты мне так и скажи. Никак нет, сэр. Все правильно. Я его упустил. Отлично. Объявляю тебе благодарность. Большое спасибо, сэр. Оставить шуточки. Виноват, сэр. Ничего смешного в этом нет. Я не хочу, чтобы Скэнлону проделали в башке две дырки, как кауперу. Я тоже. «Отлично. Очень тебя прошу, научись грамотно следить. Договорились?» «Договорились». «Теперь кто этот человек, с которым встречался в бильярдной Лабреско?» «Калуччи, сэр. Питер Калуччи». «Ты его проверял?» «Да, сэр, еще вчера. Посмотрите, что нам прислали». Мэр положил на стол Бернса толстый конверт и шагнул к детективам, которые выстроились у стола начальника. Никто не шутил и не улыбался. Лейтенант был в прескверном настроении. Нужно было подарить 50 тысяч долларов злоумышленнику или готовиться к тому, что заместитель мэра получит новое назначение в небесный муниципалитет. Какие уж тут шутки. Лейтенант взял конверт. Вынул фотокопию отпечатков пальцев. Быстро взглянул на нее. Затем извлек из конверта фотокопию полицейского досье «Калучи». Бюро уголовной регистрации. Фамилия. Питер Винсент Калучи. Шифр. Р-421-904. Клички. Калуч. Куч. Кучер. Цвет кожи. Белый. Адрес. Южная, 91-я улица, 336 Айсола. Рост 1 метр 78 сантиметров, вес 70 килограмм. Цвет волос, шатен. Глаза карие, лицо смуглое. Род занятий, строительный рабочий. Шрамы, татуировки. Шрам от операции аппендицита, татуировки отсутствуют. Фамилия сотрудника полиции, производившего задержание, патрульный Генри батлер Дата ареста – 14 марта 1960 года. Место ареста – Северная 65-я улица, 812 Айсола. Обвинение, ограбление. Краткое описание преступления. Около полуночи Калучи вошел в помещение заправочной станции по адресу Северная 65-я улица 812 и пригрозил застрелить служащего, если тот не откроет сейф. Тот сказал, что не знает шифра. Калучи взвел курок револьверов, но появился патрульный батлер из 63-го участка и задержал его. Предыдущие правонарушения отсутствуют. Место и дата предъявления обвинения. Уголовный суд. 15 марта 1960 года. Окончательное обвинение. Ограбление первой степени. Статья 2125 Уголовного кодекса. Приговор суда. 7 августа 1960 года. Признал себя виновным. Приговорен к 10 годам заключения в тюрьме Каслевью. Просмотрев документы, лейтенант спросил, а когда он вышел из тюрьмы? Это крепкий орешек. Он отсидел треть срока и подал прошение о досрочном освобождении, но получил отказ. После этого он подавал прошение каждый год. Когда отсидел семь лет, его, наконец, отпустили. Берн снова глянул на листок. Чем он сейчас занимается? Работает на стройке а Выходит, он там и познакомился с Лабреской. Последний раз Калучи работал в фирме «Апко Констракшн». Мы позвонили туда и нам сообщили, что Лабреска тоже там работал. «У Лабрески есть судимость?» «Нет, сэр». После выхода на свободу Калучи ни в чем не был замечен. По крайней мере, у нас таких данных нет. но ну, а кто этот дом?» который звонил Лабреске в четверг вечером. «Не удалось выяснить, сэр». «Потому что вы упустили Лабреску?» «Так точно, сэр». «Браун все еще слушает телефон?» «Да, сэр». «С осведомителями работали?» «Пока нет, сэр». «Тогда когда же, черт вас возьми, вы начнете шевелиться?» «К 12 часам мы должны принести на блюдечке пятьдесят тысяч долларов». «Сейчас четверть одиннадцатого. Какого же?» «Сэр, мы пытались установить наблюдение за Калучи. Мы взяли его адрес и съездили туда. Но его квартирная хозяйка сказала, что он ушел вечером и до сих пор не возвращался». «Потрясающе!» — воскликнул Бернс. «Эта парочка сейчас, наверное, развлекается с блондинкой, а заодно прикидывает, как убить скенлона если не получит выкупа». «Свершитесь с Дэнни Гимпом и Толстяком Денвером. Вдруг они знают, кто такой дом, который две недели назад проигрался в пух и прах на боксе. Какой там был бокс? Финал чемпионата? Да. Вот и чудесно. За работу. Кто-нибудь из вас, кроме Кареллы, имел дело с Гимпом? Нет, сэр. Кто работает с донором? Я, сэр. Тогда бери ноги в руки и дуй к нему уилис и Если только он не во Флориде. Зимой он обычно уезжает на юг. «Поганые стукачи нежатся на курортах», — проворчал Бенц. «А мы должны гоняться за всякими подонками». «Ладно, Уиллис, действуй». «Есть», — отчеканил Уиллис и вышел из кабинета. Теперь вторая версия насчет глухого. «Господи, только бы это был не он». Я очень надеюсь, что это все-таки Лабреско и Калучи, а может и кошечка-блондинка, которая увела у вас из-под носа клиента. Я говорил с шефом, заместителем мэра и с самим мэром. Мы решили, что о тысяч и речи не может быть. Надо обязательно задержать того, кто придет за жестянкой. И еще необходимо обеспечить надежную охрану Скэнлону. Пока все. Вы должны доставить жестянку в парк и установить наблюдение за скамейкой. Возьмите в подмогу людей. Того, кто придет за деньгами, задержать, доставить в участок и допрашивать, пока он не посинеет. На случай, если он начнет вякать про Миранду Эскобеда, пригласите заранее адвоката. Мы сегодня же должны выйти на след преступника, ясно? Ясно, сэр, сказал мэр, ясно, сэр. — сказал Клинк. — Я могу быть уверен, что вы сделаете все как надо. — Да, сэр. — Отлично. Тогда за дело. И без улова не возвращайтесь. — Будет сделано, — сказали хором Мэйер и Клинк и вышли из кабинета. — Теперь насчет той наркоманки, которая была у убийцы, — обратился Бернс к Хейзу. — Твои соображения... Мне кажется, он накачал ее героином, чтобы она не услышала выстрелов. — Бред какой-то. Проваливай, Коттон. Помоги мэру и Клингу. Позвони в больницу, узнай, как там Карелла. И устрой новую засаду на сволочей, которые его так отделали. Короче, ради всех святых займись делом. — Есть, — сказал Хейс и вышел из кабинета. Энди Паркер услышал громкие голоса. Провел рукой по лицу, высморкался и сообщил. «Маляры велели передать вам привет. Они все сделали и ушли». скатертью дорога», — сказал мэйр. «И еще тебе звонили из окружной прокуратуры». «Кто именно?» «Ролли Шабриер». «Когда?» «С полчаса назад». «Почему же ты его не соединил со мной?» «Когда ты был у лейтенанта?» «Нет уж, уволь». «Господи!» — вздохнул мэйр. «Как я ждал этого звонка!» «Приемная мистера Шабриера!» — услышал он звонкий женский голос. «Бернис — это мэйр-мэйр из 87-го участка. Мне сказали, роли звонил с полчаса назад». «Звонил», — подтвердила Бернис. «Пожалуйста, соедини меня с ним. Сегодня его уже не будет». «Не будет». «Но сейчас только начало одиннадцатого». «Ничего не поделаешь», — ответила Бернис. «Никто не любит работать по субботам».